Я не придал этому эпизоду особого значения, поскольку был очень занят сразу несколькими сложными делами. И хотя это произошло не менее, чем за год до того, как моё имя приобрело ту известность, какую оно имеет теперь, я уже тогда начал осознавать меру ответственности, падающую на любого сколько-нибудь успешного детектива. А разумеется, я всегда понимал, что из коренья зла в его самых изощрённых проявлениях зла за чистою почти ускользающего от возмездия дело чрезвычайно важное и очень серьёзное. Но только после расследования убийства Роджера Паркера мне стало по-настоящему ясно, как много значит для людей причём не только для тех, кто имеет к делу непосредственное отношение, а для большинства людей вообще возможность избавить общество от наступающего на него порока. И тогда мною ещё больше овладела решимость не тратить времени и сил на ложные приоритеты лондонской жизни. Вероятно, именно тогда я стал понимать, почему мои родители смогли занять то положение, которое они занимали. В любом случае люди, подобные в царе Хеммингс, в то время мало меня занимали, и вполне вероятно, я забыл бы о ее существовании, если бы однажды не встретился. в Кенсингтон Гарденс с Джозефом Тернером. В то время я расследовал одно дело в Норфолке и вернулся на несколько дней в Лондон, чтобы спокойно подумать над своими многочисленными записями. Однажды серым пасмурным утром, бродя по аллеям Кенсингтон Гарденс и обдумывая кое-какие странные подробности исчезновения жертвы, Я заметил, как некий человек издали машет мне рукой и сразу же узнал Тернера. Я был с ним шапочно знаком по каким-то советским раутам. Он поспешил мне навстречу и, поинтересовавшись, почему меня в последнее время совсем не видно, пригласил на ужин, который они с другом отдавали в тот вечер в ресторане. На мой вежливый отказ Под предлогом, что новое дело поглощает все мое время и внимание, он ответил, — жаль, там должна быть Сара Хэммингс, а она мечтает с вами поболтать. — Мисс Хэммингс? — Да, вы ведь помните ее? Она даже -то точно помнит. Говорила, будто вы познакомились несколько лет назад и сокрушалась по поводу того, что вас так трудно теперь встретить. Подавив у желания сделать саркастическое замечание, я просто ответил: "Ну что ж, передать ей мои самые добрые пожелания. После этого я поспешно распрощался с Тернером, но признаюсь, вернувшись к письменному столу, было несколько рассеян. Рассказ о том, что мисс Хемингс ищет встречи со мной, меня удивил. В конце концов, я решил, что Тернер что-то напутал или во всяком случае сильно преувеличил, живая завлечь меня на свой ужин. Но в течение последовавших за нашей встречей месяцев мне не раз передавали, будто Сара Хемингс выражала сожаление по поводу того, что несмотря на нашу с ней давнюю дружбу, я стал для неё почти недосягаем. Более того, из разных источников до меня доходили слухи, будто она грозит выкурить меня из норы и наконец на прошлой неделе когда я расследовала дело Стадли Грэндже в местечке Шектон в Оксфордшире мисс Хеминкс объявилась собственной персоной с явным намерением привести угрозу в исполнение из нижней части усадьбы в огороженном каменной стеной саду С прудом, где было найдено тело Чарльза Эммери, я спустился по четырём каменным ступенькам на прямоугольную лужайку и оказался в месте настолько надёжно защищённом от солнца, что даже в ясное утро тут всё тонуло в густой тени. Стены были сплошь увиты плющом, и создавалось странное впечатление, будто находишься в тюремной камере без потолка. Пруд был довольно большим, хотя от многих я слышал, что в нём есть золотые рыбки. Я не видел здесь никаких признаков жизни. Да и вообще трудно было представить, что в заросшей грязкой воде кто-то способен выжить. Это было вполне подходящее место для обнаружения трупа. Пруд обрамляла кладка из утопленных в жидкой глинистой почве квадратных глыб, покрытых мхом, минуту-двадцать, припав о грудью к одной из глыб, выступавших над водой, я рассматривал её через лупу, когда почувствовал, за мной наблюдают. Поначалу я подумал, что снова кто-то из членов семьи пришёл докучать вопросами. Поскольку я и раньше настойчиво просил не отвлекать меня во время работы, то теперь решил даже рискою показаться грубым, притвориться, что ничего не замечаю. Но через некоторое время услышал чьи-то шаги на дорожке неподалёку от входа в сад. К тому времени стороннему наблюдателю могло показаться противоестественным, что я так долго лежу на животе, к тому же я успел усвоить всю информацию, какую только мог получить, оставаясь в подобной позе. Более того, я не забыл, что лежу примерно на том самом месте, где было совершено убийство, и что убийца всё ещё на свободе. Холодок пробежал по моей спине. Я встал, отряхнул одежду и повернулся к нарушителю моего спокойствия. Я был, разумеется, весьма удивлен, заметив Сару Хеммингс, но, уверен, ничем не выдал этого, а, напротив, изобразил досаду, которую она наверняка уловила, потому что первыми ее словами стали «О!». У меня и в мыслях не было шпионить за вами. Но слишком уж соблазнительно понаблюдать за великим человеком в процессе работы. Я пристально всматривался в её лицо, но не заметил никаких признаков сарказма. Тем не менее, придав голосу холодность, ответил: "Мисс Хеминс, в высшей степени Неожиданно видеть вас здесь. А мне сказали, вы тут. Я приехала на несколько дней погостить у подруги в Пемли, это недалеко отсюда. Она помолчала, без сомнения ожидая ответа, я молчал, однако она, не выказав никаких признаков смущения, направилась ко мне. Мы с Эмери добрые друзья, вы не знали? Продолжила она: "Как ужасно это убийство. Да, ужасно. Ах, значит, вы верите, что это было убийство? Я так и знала. У вас уже есть какие-то версии, мистер Бенкс?" Я пожал плечами. "Кои какие идеи имеются? Жаль, Эммери не догадались обратиться к вам за помощью. Ещё в апреле, сразу же, когда это случилось, а позвали Келвина Хендерсона расследовать такое дело. Чего они могли ожидать? Ему давно пора выпросить на свалку. Да, в такой глуши люди безнадёжно отстают от жизни. В Лондоне, а, разумеется, любой рассказал бы об вас. Ее последнее замечание, признаюсь, меня немного заинтриговало, поэтому после некоторого колебания я не удержался от вопроса «Простите, что именно им могли рассказать обо мне?» «Ну как же, что вы самый блестящий исследовательский ум в Англии, разумеется!» «Да мы все говорили им, это еще прошлой весной!» Но Эммери, им понадобилось столько времени, чтобы решиться. Конечно, лучше поздно, чем никогда, но, наверное, теперь многие улики утрачены безвозвратно. Порой в том, что занимаешься делом по прошествии некоторого времени, есть преимущество. А неужели, как интересно, А я-то всегда считала, что важно прибыть на место преступления как можно скорее, чтобы не остыл след. А напротив, никогда не поздно пойти по следу. Не находите ли вы, что это преступление подавило здесь дух людей? Причём не только домашних. Ведь Шектон словно стал загневать. А ведь когда-то Это был оживлённый торговый городок, и такое весёлое место. Вы только взгляните на них теперь. Они же почти не смотрят друг другу в глаза. Из-за этого дела все тут погрузились в пучину подозрительности. Уверяю вас, мистер Бенкс, если вы сможете раскрыть это преступление, они будут помнить вас всю жизнь. Вы Действительно так думаете? Это было бы забавно, и не сомневайтесь. Они будут вам так благодарны. Да. Они из поколения в поколение будут передавать рассказы о вас. Я усмехнулся. Похоже, вы хорошо знаете жизнь в глубинке, мисс Хемингуэйс. А я думал, Вы всю жизнь провели в Лондоне? О, в Лондоне. Я могу оставаться лишь некоторое время. Потом мне обязательно нужно его покинуть. В душе я вовсе не городская девочка, знаете ли. Вы меня удивляете. Мне всегда казалось, что вы очень привязаны именно к городу. Вы совершенно правы, мистер Бэнкс. нотка недовольства от тем, что я загнал её в угол, прозвучала в голосе. Что-то действительно привлекает меня в городе. Он имеет свою свою притягательность для меня. В первый раз за время разговора она отвела взгляд и посмотрела на огороженный стеной сад. Это напоминает мне Впрочем, если честно признаться, ничего это мне не напоминает. Зачем притворяться? Пока мы разговаривали, я все время думала о другом. Я хотела попросить вас об одолжении. — О каком именно, мисс Хэммингс? — Из достоверных источников мне известно, что вы приглашены на ежегодный ужин фонда «Мисс Хэммингс». Мередита. Это так? После небольшой паузы я ответил: "Да, так. Немалая честь быть приглашённым на такое торжество в вашем возрасте. Я слышал, на этот раз ужин отдаётся в честь сэра Сайсила Метхерста. Кажется, да. говорят, на нём будет присутствовать Чарльз Вулф скрипач? Она весело рассмеялась. А разве он занимается чем-нибудь ещё? И Томас Байрон, кажется, тоже. Она заметно возбудилась, но вдруг снова отвернулась от меня и чуть дрожа окинула взглядом пруд. Вы сказали, заметил я, что просите меня об одолжении. «Ах, да-да, я бы хотела... хотела бы вас попросить взять меня с собой в качестве спутницы на ужин фонда Мередита». Теперь она в упор смотрела на меня. И я немного подумал, что ответить, и спокойно произнес. «Да». Я бы с радостью оказал вам эту услугу, мисс Хемингс. Оно, к сожалению, несколько дней назад, и я уже послал ответ организаторам. Боюсь, теперь поздно сообщать им, что я буду не один. Чушь, сердито воскликнула она. У ваше имя сейчас у всех на устах. Если вы желаете привести с собой кого-нибудь, все будут только рады. Мистер Бенкс вы ведь не откажете мне это будет недостойно вас в конце концов мы с вами давние друзья именно её последнее замечание напомнило мне истинную историю нашей дружбы и привело в чувство мисс Хеминкс произнёс я тоном не допускающим дальнейших возражений оказать вам эту услугу я иду али в состоянии взгляд сары хеммингс стал ещё более решительным мистер бенкс я знаю всё ужин состоится в отеле кларидж в следующую среду я буду там с нетерпением жду этого вечера и встречи у вас в вестибюле Вестибюль отеля Кларидж, насколько мне известно, открыт для всех уважаемых членов общества. Если вы желаете быть там вечером в следующую среду, я не могу вам этого запретить, мисс Хэмингс. Она посмотрела на меня очень внимательно, видно, теперь она сомневалась в том, как я поступлю, и наконец всказала: Тогда будьте уверены, что вы меня непременно увидите там в среду. Мистер Бенкс. И я уже сказал, это ваше дело, мисс Хемингс. А теперь прошу меня извинить.